«Что ж ты там делаешь, если тебе одному кастрюля борща мало?» Не женское это было дело, допытываться, чем могут заниматься в кузнице мужчины, и Ваня не очень вежливо ответил, что придется, одним словом, разное. Продолжая улыбаться, она окинула его взглядом. Он и в самом деле за последнее время повзрослел. Видно, ему на пользу эта новая работа. Он раздался в плечах, покрупнел, и под смуглой кожей у него теперь переливались такие же змеи мускулов, как у Царькова. Ее сын становился мужчиной. — Скоро тебе мать совсем не будет нужна, — сказала она с невольной грустью. — Уже сейчас у тебя от нее появились секреты. Он перестал выбирать из тарелки гущу и поднял на нее смущенный взгляд. — Мама! Она засмеялась и, подняв вверх указательный палец, поклялась честная комсомольская. Тогда, охватываясь горделивым румянцем, он рассказал ей о работе, доверенной ему Будулаем о железных кованых конях с развернувшимися гривами, что с четырех сторон должны будут увенчать решетку ограды. Третьего коня Ваня уже заканчивал, на очереди был четвертый, и потом останется только сделать калитку и еще нечто такое, что Ваня хотел бы сохранить в тайне от Будулая до конца своей работы. В ответ на молчаливый вопрос матери, взметнувшей брови, он потребовал от нее новой клятвы. Он заметил, что, давая ее, она улыбается какой-то вымученной улыбкой. Он забеспокоился. — Что с тобой? Ты не заболела? — Нет. Но мне что-то, правда, нехорошо. Что-то вдруг в голову ударило. Это я, должно быть, перегрелась сегодня с задоном на солнце. — А ты, мама... «Скорее иди ложись, я у коровы сам почищу и травы ей на ночь брошу». И она послушно ушла в соседнюю комнату, легла на кровать, отвернувшись лицом к стенке. Ночью ему почудилось, что она плачет, и он, приподняв от подушки голову, окликнул «Мама!» Она не отозвалась. Тогда он решил, что ему приснилось. Иногда бывает приснится и такой сон, Как будто это ты увидела и услышала наяву. Утром Ваня спросил у Нюры, — Ты ночью ничего не слышала? — Нет. Я вчера как натанцевалась на площадке, так сразу и уснула, как убитая. А что? — Нет, ничего, — ответил Ваня. Вероятно, ему действительно все это почудилось. Все же... Он пришел к выводу, что мать могла расстроиться, узнав от него, как переживает Будулай потерю своей жены, и решил в дальнейшем избегать разговоров с ней на эту тему. Однако, к его удивлению, она сама стала каждый вечер интересоваться, как справляется он с работой, доверенной ему Будулаем. Далеко ли еще до конца, и удастся ли Ване сохранить от Будулая свою тайну? Ей почему-то хотелось... Знать об этом в мельчайших подробностях, и какой должен быть узор на решетках ограды, и как будет выглядеть калитка, и скоро ли Ваня закончит последнего коня. Волей-неволей Ване приходилось удовлетворять ее любопытство. Он не мог бы сказать, что это ему было неприятно. Ему льстило, что мать вдруг воспылала таким интересом к его работе, и разговаривает с ним об этом как с мужчиной. Отвечая ей, он говорил, что работа совсем подходит к концу, уже закончен и четвертый конь, осталось лишь сварить калитку. Он воспроизводил на листе бумаги карандашом, какой получается узор, а свою тайну ему пока удавалось от Будулая сохранить, хотя это и нелегко, потому что буквально приходится подстерегать минуты, когда Будулая не бывает в кузне. Да и... Кузня такая маленькая, что в ней трудно что-либо спрятать. «Это ты хорошо придумал», — говорила мать, относясь с неподдельным уважением к его тайне. Кроме того, она спрашивала у Вани, о чем они говорят в кузне, оставаясь долгие дни вдвоем с Будулаем. Не может же быть, чтобы они все время только и говорили о своей работе. Ваня снисходительно по-мужски усмехался. Конечно, нет. Только честной комсомолской. Она немедленно поднимала палец.